Четыреста двадцать четвертая. Август десятая. Стоим пред лицом идущих сдвигов. Они коснутся всех. Их основной нотой будет улучшение общего положения и облегчение многих условий жизни. Перемена явится преддверием прихода. К тому идем. Вопрос в том, что делать, чтобы сознание было готово. Тепло солнца почувствует всё, но лучше его увидеть. Значит, глаза должны быть открытыми. Необычность и величие будущего не вкладывается в рамки настоящего, потому так трудно представить его себе. Но оно будет. Именно к необычности, величию и стремительности наступления его надо себя приучить. Пусть войдёт в сознание оно как непреложность и наложит печать света на все поступки, мысли и чувства ждущих его. Грядущему быть мною утверждено это будущее как следующая ступень эволюции. Оно обусловлено циклам необходимости или неизбежности огненной. Все условия космически планетные, кармические, личные и общенародные ныне сливаются в единый поток осуществления в плотных условиях того, что предначертано высшей волю. Предначертано быть, так будем внимательно наблюдать знаки событий. Можно оставить все личные соображения, чтобы тем полнее слиться с ведущей волной. Даю указание на ближайшие дни. Ибо много энергии в пространстве. Неприведённые в гармонию в сознании могут вызвать смятение. Значит, сознание должно быть готово, чтобы встретить их в понимании. Неожиданность и необычность явлений часто поражают сознание, нанося ему вред и как бы парализуя его. Неизбежность огненную надо встретить в готовности. Эта готовность или ожиданность и будет заветной бронёй. иначе не избежать хаотических вспышек и ярового неу равновесия разрушительного а богня на волнах идущих предупреждал давно ныне тому срок наступает будут корчиться и корёжиться как листья от огня слабые оболочки будут случаи перегорания проводов то есть нервной сети пролечей и прочих необъяснимых странных и новых явлений Неподготовленность будет главной причиной. Подготовленное сознание даже большую опасность может встретить спокойно. Но даже от неожиданного звука вздрагивает весь организм. Его надо оберечь от перегорания и вооружиться спокойствием небывалым. Когда учитель близок, и мы вместе, можно спокойствие хранить. Учитель на страже вашего блага. И в тот час, когда жданное и желанное наступает, не мудро будет явить растерянность и беспокойство или страх. Покойны будьте в осознании заботы учителя и знайте, что охранил. Наша задача невредима и тверда пройти в будущее, где нас ожидают совершенно новые условия жизни. Войдете в него желанными и жданными. подобно тому, как картины будущего отлиты нами в четкие и законченные формы для осуществления их на земле, так и будущее каждого из вас определено нами. Потому, говорю, покойны будьте в вере, сужденному быть надлежит. И личные ваши, и мировое сольются в гармоническом и счастливом сочетании. Но переходное время надо пережить. не теряя равновесия в волнах идущих событий. Много их будет, и разных, если на каждую реагировать полнозвучно и яро, сердце не выдержит. Потому говорю о спокойствии. Благая все сознание на владыку, можно спокойно пройти через все. Так в готовности и понимании встретим идущее время. Ставка на владыку и полную победу света.